Глава 3. Американские ниндзя. Мы пробыли в порталесе Нью-Мексико достаточно долго, чтобы я успел натоптать тропинку от нашего трейлера до бочки для сжигания мусора. Дарен, когда её увидел, назвал собачьей тропой, а потом ткнул меня в плечо, и я опустился в боевую стойку. выдвинув плечи вперёд, как боксёр, а не кусачий зверь. Иногда это перерастало в сеанс борьбы прямо в жилой комнате, по крайней мере, пока не падала лампа или не проливался кофе либби. К тому времени мне было уже 12 лет, и я вытянулся так, что для борьбы мне нужен был двор, не комната. А в другой раз я снова просто выносил полупустой мусорный мешок на плече вниз по склону из задней двери трейлера, потому что наступала ночь, потому что ночь наступает всегда, если ты вервольф. Добочек было 89 шагов. И это была не собачья тропа. Так Дарен подбадривал меня, поскольку я ещё ни разу не обратился. Наверное, хотел сказать мне, чтобы я не беспокоился, что я такой же как он, как Либбе, как дед. Но я ощущал себя иначе. Однако я был не против пробежаться с мусором. Всегда можно сказать, кто может быть вервольфом, если он осторожничает как мы. Если он выносит мусор каждый вечер, даже если мешок не полон, даже если это трата мешка. Но я их не выбрасывал. Я их вытряхивал в шелушащуюся чёрную бочки, запихивал белый пакет в карман и снова использовал его на следующий день. Это была моя сделка с миром. Я забочусь о тебе, ты позаботишься обо мне, хорошо? Дарен рассказал мне, что первый раз обратился на 3 года раньше срока, и это заставило Либби обратиться. А моя мама даже глазом не моргнула, просто встала и захлопнула кухонную дверь, чтобы они не могли выйти, а затем загнала дараные Либи в угол шваброй и держала там, пока дед не пришёл домой. На 3 года раньше стало быть в 10 лет. Похоже, я буду поздним, если вообще буду. Либи никогда не говорила этого вслух, но я чуял, что она склонялась к никогда. Она не желала для меня жизни такой, как у неё с дарыном: переезжать каждые несколько месяцев с места на место, гонять машины, пока те не отдадут концы, а затем идти пешком, пока не добудешь другую. Она хотела, чтобы я так и не пристрастился к вкусу сырого мяса. Она хотела для меня нормальной жизни в городе. Но мы всё же вервольфы. Каждую ночь на закате Один из нас выныривает из задней двери, чтобы сжечь мусор, поскольку все мы знаем, что может случиться, если оставить его на кухне. Кто-то в ночи станет волком, и поскольку обращение сжигает все твои запасы жира и даже забирает лишку, первое, что ты делаешь, когда становишься волком, единственное, о чём ты можешь думать, если начнёшь обращаться, это еда. Это не выбор. это выживание ты жрёшь всё и быстро будь это спящие вокруг тебя на привале люди или если тебе удалось снять трейлер на 4 месяца кухонные отбросы звучит тупо но это правда когда мы впервые открываем глаза как вервольфы отбросы кажутся такими ароматными такими совершенными такими правильными только есть одно но Есть то, что ты не сможешь переварить, как бы голоден ты ни был. Ты никогда не просыпался зазубренной крышкой от консервной банки в животе. Дарн говорит, что это как диск циркулярной пилы на первой передаче. Наталья ж потому, что ты такой хрупкий по утрам, такой человеческий, даже зажим для пакета может ранить обшивку твоего желудка. Волк этого не понимает. Он просто знает, что надо всё сожрать быстро и прямо сейчас. Однако с наступлением дня столько вервольфов от этого умирает, так сказала мне Либби. Столько умирают из-за сломанной вилки в животе, которая пронзает их изнутри, от выброшенного на целого говяжьего ребра, протыкающего их селезёнку под желудочную. Она сказала, что как-то слышала, как кто-то умер из-за домашней собаки, у которой в почке торчал железный прут. Этот прут нормально прошёл через волчью глотку вместе с хрустящими косточками домашнего питомца, но утром для человека он стал копьём. Лебенарош наостановилась на слове копьё, пригвоздив меня взглядом, чтобы я как следует слушал. Я и слушал. Типо слушал. Поскольку я был уверен, что могу обратиться в любую ночь, пробежать на четвереньках по длинному коридору из моей спальни в любой момент, обнюхать кофейный столик, а затем меня привлечёт более заманчивый запах кухни, поскольку это определённо должно было случиться, я постоянно выбрасывал мусор. Я не был против того, что либо никогда не выбрасывало туда металлические мочалки или пакеты от отбеливателя. Не был против, чтобы мы держали банку с чёрным перцем прямо на стойке, чтобы сыпать его в набравшийся за день мусор. Я знал, что унюхаю всё и с ним. Я намеревался стать вервольфом, несмотря на молитвы Либби. Жизнь, которую она хотела для меня, была жизнью, которой должна была жить моя мать. Её небытие вервольфом должно было достаться мне по праву рождения. Но что-то зазбоило. Это было один раз или было заложено, этого они с Дарраном не могли предугадать. Во мне была нужная кровь, но пробудится ли она или я одиночный случай? Дед умер 5 лет назад, из старшего поколения не осталось, чтобы спросить. Бывало ли такое раньше? Бывали ли прежде такие, как я? Должно было быть. Вервольфы были всегда. так что все варианты нас должны были появляться так или иначе. Просто память такая хитрая штука. Пока мы в точности не будем знать так или иначе, либе забивала мою голову фактами, словно пытаясь запугать меня и заставить отступить. Мы ехали в Техас, и большая дельта 88 пожирала милю за милей. Примечание. Oldsmobile 88. Модельная серия американских полноразмерных легковых автомобилей, выпускавшаяся с 1949 по 1999 год под разделением Oldsmobile компании General Motors. В своё время в рамках серии 88 существовало большое количество отдельных моделей: Delta, Dynamic, Jetstar, Starfire, Super Holiday, LS, LSS, Celebrity и Royal. В итоге обозначение автомобиля выглядело, например, как Автомобиль Дельта 88. Трейлер был почти пуст, поскольку все наши пожитки сгорели пару переездов назад, и она ровным голосом, словно читала правила безопасности, перечисляла снова и снова все способы, которыми мы, как правило, умираем. Это вервольфская версия ток-шоу, только трупов больше. Это заняло целых 10 часов. Ни радио, ни кник-кник, Ничего. Я проглядел даров в приборной панели, не желая дать и понять, насколько всё совершенно, как мне нравится каждый отдельный факт. Она уже рассказала мне о мусоре. Остальное же, быть вервольфом это как русская рулетка, сказал бы Даран. Это просыпаться каждое утро с пистолетом у виска. А затем он щёлкал зубами в конце предложения и пару раз взвизгивал, и мне приходилось отворачиваться, чтобы Либи не видела моей улыбки. 4 месяца, которые мы провели в Нью-Мексико, дальше на запад мы вообще не забирались после нашего бегства с востока из Арканзаса. Он гонял дома-трейлеры между Порталесом и Рейтоном, вплоть до Колорадо. И если сифоны труб этих кухонь-ван были забиты трусами или чем ещё, Он всё равно об этом не знал. Его учётные журналы были педантичны, его номера были очищены до блеска, и его лицензия даже не истекла, кстати. В лицензии стояло не его имя, но во всём остальном всё было полностью в порядке, вплоть до глубины профиля его шин. На этом настаивали его хозяева. Либи не одобряла, но ты делаешь, что можешь. и лишь одна смерть, о которой ему действительно пришлось побеспокоиться, старику в машине за рулём, из-за которого он начал обращаться. По словам Либби, именно так большинство вервольфов и расплачиваются. Не всегда в восьмиколёсном грузовике на уклоне в 6% подскрежет тормозов, но в любом случае на скоростной магистрали. Обычно просто едешь за кетчупом на заправку. Кто-то тебя подрезает, и ты вцепляешься в руль, пока сухожилия на запястьях не начинают лопаться, превращаясь в волчьи лапы. И вот тут ты тянешься к зеркалу заднего обзора, чтобы посмотреть на себя, удостовериться, что это действительно на самом деле произошло. Только вот зеркало слетает из-за твоих ныне длиннопалых лап, и если клей хороший, то с зеркалом вылетает кусок ветрового стекла. И ты знаешь, насколько чертовски дорого это обойдётся, и материшься про себя, поскольку трансформацию сдержать никак нельзя. Подождать милю, говоришь ты себе, всего милю, чтобы всё встало на место. Нет, невозможно снова сделать целую любимую рубашку с пастилохмотью своих брюк, но ты не собираешься давить очередного ублюд. Но ты уже зацепила его. скребёшь пассажирской стороной по отбойнику всего лишь потому, что руль не предназначен для волчьих лап, для твари, которая вообще не должна существовать. Ты едва удерживаешь руль, что уж говорить о рычаге передач, а тут ещё ботинок на твоей ноге лопается. Отлично. И она охватывает педаль газа, так как ты из застопопыток не сделаешь. Такой момент, однако, имеет значение. мчаться по дороге на скорости 80, потом 90 миль без контроля, высунув новую свою голову из окна, словно в шутку, просто чтобы видеть, поскольку ветровое стекло всё белое от трещин после того, как-то треснулся об него. И хотя каждый раз, когда ты куда-нибудь едешь, у тебя кончается бензин, сейчас, конечно, бак полечится полнёхонький. С минуты на минуту с боковой дороги навстречку выедет фура с прицепом. Ты прямо видишь своё имя на бампере, который станет твоей могильной плитой. Или, возможно, это будет долгое падение в канал с моста, откуда ты уже никогда не вылезешь, вервольфом или нет. Или тебя ждёт телеграфный столб. Мы вервольфы крепкие. Да, мы созданы для боя, для охоты. Мы можем убивать всю долгую ночь ещё немного. Но машины, машины Это 4000 тонн обогастовы металла, да ещё на скорости 100 миль в час, когда весь мир размазывается коричневым мазком. Результат тут один. А если какой-нибудь невезучий коп увидит тебя, прячась за билбордом, тогда понеслось, верно. Если он тебя остановит, тебе придётся загрызть его в два укуса, что при наличии рации вместо решения проблемы лишь усугубит её. так что ты убегаешь. Это главное, для чего созданы вервольфы. Это мы делаем лучше всего. Каждый раз, как я вижу в новостях событие вроде этого, я всегда про себя произношу коротенькую молитву. Это единственное слово. Беги. А затем я отворачиваюсь и выхожу из магазина. Поскольку я хочу, чтобы эта гонка продолжалась вечно, я не хочу видеть, чем это кончается. Ещё один из нас погибнет. Ещё одно из изородованное тело среди клочьев металла и осколков стекла. Просто мужчина или женщина, две руки, две ноги, поскольку в смерти тело снова расслабляется и становится человеческим, часть за частью. В смерти волк прячется. Но мы передвигаемся не только на машинах и по шоссе. Современный мир создан специально для убийства вервольфов. Есть, к примеру, картошка фри. Смысл в том, говорила Либе, меняя руки на тонком руле Дельта 88 и летя прямо вперёд, сверляв в ночи дыры глазами. Смысл в том, что вервольфы думают, что сожгут эти калории во время очередного обращения, и они не ошибаются. ты сжигаешь свои картофельные калории и больше. Но опасность картошки фри не в калориях. Опасность в том, что как только ты к ним пристрастишься, то ночью, гоняясь по полям за диким кабаном или выкапывая зноры кролика или кого ещё, всё честная работа. Ты вдруг ловишь этот солёный запах. Если у тебя ещё человеческие мозги, ты понимаешь, что не надо идти на этот запах. Ты это знаешь. Но дело в том, что ты так не думаешь. Ты бежишь, как дым среди деревьев, скачешь через заборы, и когда ты находишь эту картошку фри, то она, как правило, на столике для пикника в каком-то уединённом месте. Просто мечта, верно? Только не для парочки, которая сидит за этим столиком. Они могут быть молодыми и бедными, которым приходится стирать лапы до крови. чтобы заработать на этот пакет картошки фри на двоих в любимом местечке. Или это может быть празднование пятидесятипятилетнего юбилея брака, когда позволяешь себе строго запрещённую в другое время жирную еду. Оказывается, им просто не надо было есть эту самую картошку на открытом воздухе. Они не знают, что живут в мире, где есть вервольфы. А когда узнают, уже слишком поздно. слепой от голода, ты набрасываешься на этот стол и заглатываешь картошку одним движением, и всё такое, пока эти двое удирают у тебя за спиной. И в этот момент ты ловишь определённый запах у них на пальцах и на губах. Твои лапы скользят по щебню, пыль поднимается облаком, которое ты вот-вот прорвёшь, бросаясь назад. На другой день газеты не опубликуют снимки о танках с места преступления или залитый кровью стол. Тебе не нужны эти снимки. Они у тебя уже в памяти. Как говорит Даран, вспыхивают дня в мозгу, как обрывки полузабытых снов. И ты думаешь картошка фри. И когда ты в другой раз последуешь за этим солёным запахом с луга, сболтавшимся в пасти честно добытым кроликом, а на пути у тебя эта двухполосная скоростная дорога, которую тебе надо пересечь на пути к этой тёрпкости, какая-нибудь фора вдруг пронесётся по ближней полосе, и её решётка радиатора, толстая и решительная. Или на крыше шлыкоблочной душевой вдруг окажутся люди, и их винтовки с оптическим прицелом будут наготове, а в их подсумках лежит твой некролог. Они будут стрелять в тебя, как всегда, и ты убежишь, как всегда, убегать вервольф. Но после аварии на 100 миль в час волк мало что может сделать для того, чтобы собрать себя по частям. по крайней мере, когда-то состоишь по большей части из жареной картошки. Может, твоё человеческое тело обнаружится через пару лет в дренажной канаве, расплющенная дроп из него выпадет, на само тело тащат до костей, на то, чтобы оправиться от выстрела, тратится куча калорий, а когда тебя вот так уложат, ты хоть ится не сможешь. Или, может, хищные птицы доберутся до тебя раньше, выклюют глаза, мягкие части, пока ты не превратишься в очередного бродягу, скитальца, в очередную трагедию, в неопознанный труп. Мы, вервольфы, за века стали вервольфами не для того, чтобы жрать картошку фри. Нужно время, чтобы адаптироваться. Может, больше времени, чем нам осталось. Но мы не тупые, Мы знаем, что надо держаться по большей части на юге или востоке. Я хочу сказать, мы созданы для снега, это по нам видно. Мы больше чувствуем себя дома в снегах и горах, чем где бы то ни было ещё. Но на снегу ты оставляешь следы, а они всегда приводят к твоему порогу, а это всегда кончается деревенской толпой с вилами и факелами. Дарен всегда по-особому говорит это с вилами и факелами. Прям как здравствуйте. Мы в фильме про Франкенштейна. Правда, Франкенштейна ничего было опасаться лайкры или спандекса. Эластичные колготки для вервольфа не менее опасны, чем шоссе. Либи всегда старалась носить джинсовую одежду, и Дарн никогда ничего не носил, кроме джинсов. Я тоже. В джинсах хорошо то, что они определённым образом рвутся, не по швам, как можно подумать. Эта жёлтая стежка крепкая как леска, но по центру, где сильнее всего потёрты. Хреново постоянно покупать новые джинсы или копаться в уценённых, чтобы найти пару с достаточно длинными штанинами. Но такова жизнь Вервольфа. Но эластичные штаны в обтяжку это смерть. Алиби о таком только слышала, никогда не видела. Но когда ты втиснешься в узкие штаны или лассины, я не различаю их, разве что по цвету, то в течение дня они могут так натереть, что ты навек о них забудешь. А вот что случится ночью. Начинается трансформация. Когда они рвутся по бедру или щиколотке, рвутся в талии, какими бы дважды проклёпанными они ни были, твои модные штаны превращаются вместе с тобой в представляю, как тупо ты выглядишь с обтянутыми блестящей тканью лапами, но ты же порвёшь глотку и вырвешь сердце любому насмешнику. Проблема решена, но только до утра, пока ты не обращаешься назад. Как тот клещ, что засел в шкуре деда, эти штанины сократятся вместе с твоими ногами. Только клещ, который в тебе заносит инфекцию, а на сей раз Каждый втягивающийся назад волосок тащит что-то за собой. И теперь твоя кожа, твоя человеческая кожа отчасти становится штанами. Штанины словно вплавляются в тебя, только глубже, глубокова. И поскольку ты только что потратил все свои калории на обратное превращение, это не так просто, как по телеку. И поскольку тебе больно, Ты, скорее всего, не сможешь снова стать волком. Ты недостаточно крепок, чтобы выдержать такое обширное ранение. Что хуже, это не мгновенная смерть. Ты день промаешься. Если твоя семья, твоя вервольская семья тебя действительно любит, они тебя прикончат. Если же ты один, то ты много часов будешь пытаться вырвать эти штанины из своей окровавленной кожи. Эти гладкие скользкие нити вползают в твои вены и с ударами сердца забираются всё выше в твоё тело. Если тебе повезёт, то один из этих комков доберётся до твоих мозгов. Если не повезёт, то кончишь, пытаясь своими человеческими зубами сорвать кожу с выступав бёдер и задней части икр, ото всюду, где только достанешь. Это не помогает. Не знаю, как судебный следователь называет такие случаи смерти. наверное, наркотическим психозом. Ему очевидно, что тут даже анализ крови делать не надо. Глянь на этот трейлер на жилую комнату, как они живут. Смотри, как она срывает кожу с себя. Покуйте её, ребята, и бросьте спичку, когда выйдете. Но есть и другой способ смерти. Может, самый древний. Даран пропадал на 5 недель. Достаточно долго, чтобы Либби начала обзванивать морги насчёт жертв аварии, когда на двор грохоча всеми окнами въехал его трейлер. Она выбежала в своём фартуке, крепко обняла его за шею, а он едва из кабины выйти успел. Обняла так, что почти повисла на нём. Так что я вспомнил, что они с щенячего возраста вместе, что они последние своего помёта из своей семьи, кроме меня. Вот почему, думаю, Либи так искоже вон лезет, чтобы сберечь меня. Словно пообещала моей маме, что я никогда не стану волком, что она спасёт одного из нас. Я не уверена, что хотел спастись. Я стоял на пороге, уже слишком большой для обнимашек, слишком маленький, чтобы не выбежить на рёв большой машины. И Даррен поднял ко мне голову, стащил меня из трейлера на дорогу к себе. На заднем спальном сиденье у него лежала коробка замороженных стейков. Сегодня пообедаем по-царски, сказал он к Зейрошув в мои волосы и одновременно отстраняя меня. Во всех фильмах вервольфы едят своё мясо сырым, либо как минимум обжаривают его. Я ещё не понимал вкуса стейков, но мог сделать вид. Дэран поставил рядом с моей тарелкой бутылочку кетчупа, намекая, что жевать я буду долго, и никто не сказал ни слова. Каждый жилистый сорой кусок набухал у меня во рту. Я с трудом но заглатывал их, потому что я вервольф, потому что я часть этой семьи. После обеда, когда Либи пошла на работу на кассу в придорожное кафе, Дэран показал мне ещё один способ умирить Но прежде чем показать мне его, заставил меня пообещать, что я не коп, не нарик и не жорналюга. А если я скажу, что я именно такой, если ты расскажешь об этом Либбе, она нам обоим задницу оторвёт, сказал он, затем добавил: но в первую очередь тебе. Я сунул ему кукиш поднос. Он отвёл мою руку и демонстративно ражал кулак своей другой руки, палец за пальцем. На его ладони лежал сюрикен, вроде тех, что я видел тысячу раз на блошиных рынках. Только этот, сказал Даран, был серебряный. Такие слова вервольфы говорят шёпотом, как самый страшный секрет. Каждый раз, как он подбрасывал его в воздух, и тот вращался, и он схватывал его двумя пальцами с двух сторон. Для меня это было как слоу-мо в кино. Усырекена были острыми не только концы. Кто-то скосил лезвия, а потом медленно, терпеливо отточил их влажным оселком. Одного веса этого усырекена было достаточно, чтобы рассечь бритвенно острыми лезвиями страницы журнала Либби. Мы бросали его по очереди, чтобы просто убедиться, что нечто такое маленькое может быть таким опасным, смертоносным, таким злым. Когда мы закончили, Даран благоговейно протянул мне его, держа за стороны. Нож, если подавать его вежливо, ты держишь за лезвие и протягиваешь рукоятью вперёд. Но у сюрикэна нет безопасных частей. Даже лёгкий порез, и наша кровь закипит. Даран очень осторожно передавал его, глядя мне в глаза, чтобы понять, что я осознал, с чем мы тут играем. Моё сердце разбухло, глотку перехватило, и я подумал: может, такое ощущение бывает, когда привращаешься? Он сказал мне только, чтобы я была осторожнее, поскольку это может быть опасно для меня. Я был частью его семьи, я был его крови. Так что он не увидел бы перемены в моих глазах. Я снова вздёрнул голову вверх, взял мусорный мешок и пошёл свои 89 шагов до мусорных сжигательных баков. В мусоре были окровавленные картонные коробки и трепещущие странички журнала Либби, которые мы изрезали в хлам. Когда я услышал изнутри глухой стук, я понял, что происходит. Даран думал, что он ниндзя. Он всегда таким себя считал, первый из нового поколения более опасный, чем просто вервольф или просто ниндзя. Он плыл по гостиной, падал в слоу-мо в прокручивающемся у него в голове фильме. Всё рекенам нельзя промахиваться. Он весь лезвие и остриё. Я чиркнул спичкой, поднёс огонь к журналам со сплетнями о знаменитостях, в интересе к которым Либи никогда не призналась бы. и стоял там в первых струйках дыма, глядя на то, как тень моего дяди расплывается в движении за занавесками. Я видел, как он наконец остановился и резко сунул в рот указательный палец правой руки. Я снова повернулся к костру и протянул вперёд руки в ожидании жара и вспомнил, что я однажды видел в передаче о природе: собачьи глаза могут выделять слёзы, да, но плакать они не умеют. Они не созданы для такого. И вервольфы тоже.